Застукали. На следующее утро девочки, как и планировали, пошли в лес. И хотя до 10 часов еще было далеко, конь все время оборачивалась. Ей не хотелось, чтобы мальчишки их заметили. К счастью, по пути им никто не встретился, и в домике на дереве тоже было тихо. "Давайте спрячемся здесь", сказала Анька и пробралась в кусты. Это и впрямь было отличное укрытие. Снаружи плотная стена из листьев, а за ней широкое пространство, как в пещере. Конни и Анна последовали за ней. "Ты здесь часто бываешь?" спросила Конни и засмеялась. "Сейчас уже нет, ведь мальчишки разрешают мне играть вместе с ними, но раньше да", призналась Анька. "Билет-то где?" спросила Анна. Приехала ливина нас или нет? Билли пошла по тропинке, а потом к домку Надеи. Именно туда позже могли прийти мальчики. Она пристально смотрела на куст. Подвиньтесь ближе к дереву, прошептала она и продолжила ходить вокруг, проверяя видимость. Маскировка высший класс, сказала Билли и заползла к остальным. Здесь неудобно, заныла Анна. Ш -ш -ш, не звука, Аника приложила палец к губам. Сидим тихо, как мышки. Девочки молча сидели на корточках, тесно прижавшись друг к другу. Теперь, когда все стихли, можно слышало, как филиптейцы, как разноцветные листья, как деревья. Где-то стучал дятел, а в листве раздавался таинственный шорох. Интересно, это мышка или кто-то еще?» Вдруг они услышали голоса. Птицы взмыли вверх, а конь не гляделся в листву. Фин и Яска ехали на велосипедах. Здесь никого, мы первые, закричал Фин. Если бы они только знали. Конь с трудом сдержалась, чтобы не захихикать. Громко вотал я. Фин и Яска забрались по веревочной лестнице в домик на дереве. Как же я рад, что у нас состоится тайное собрание, воскликнул Яска. я тоже, согласился Фин. А уж девочки как бы рады. Следующим прибыл Ио. За ним слегка опоздавший Лео. Он шёл пешком, а велосипед катил рядом. У меня цепь тело, извинился он, и забрался в домик на дереве. Засмеялись остальные. К счастью, они разговаривали так громко, что девочки их прекрасно слышали. "Да, так и есть", настаивал Лео. "Лучше бы я её вчера не снимал. Теперь она оскакивает через каждые пару метров. Тогда давайте все пойдем пешком", предложил Финн. "Спасибо", обрадовался Лео. "Ну что, погнали?" "Да", это был снова голос Финна. "На нашу крайне секретную операцию. Мачишки вчетвером, спустись по веревочной лестнице". Как быстро прошло собрание, Конни не могла поверить. Судя по всему, домик на деле послужил им лишь местом встречи, а секретная операция была запланирована где-то в другом месте. Но в каком? Как хорошо, что у Лео слетела цепь, подумала Конни. Иначе бы мальчишки вник укатили прочь, и девочки никогда бы не узнали, что те затеяли. А так, мальчики шли пешком, катили свои велосипеды, а девочки крались за ними на безопасном расстоянии. Деревьев в лесу было много, девочкам было где спрятаться. Но когда ребята свернули на грунтовую дорогу, все стало сложнее. Девочкам пришлось продвигаться короткими перебежками от одной живой изгороди к другой. Расстояние между зелеными заборами увеличилось, и в какой-то момент рядом не оказалось ни одного пуста. Ничего-либо такого, где можно было бы спрятаться. Девочкам ничего не оставалось, кроме как прыгнуть в канаву. Конни с отвращением отряхнулась. В этой коричневой, пропитанной торфом жижи было мало приятного. Ничего не поделаешь. Пришлось продолжать преследование без укрытия. Если бы мальчики обернулись, они бы сразу заметили слежку. К счастью, они не оборачивались. Да и зачем? Мальчишки ведь и не подозревали, что кто-то висел у них на хвосте. Кого Конни, Анна, Билли и аника никак не ожидали увидеть, так это отца Лео. Он внезапно свернул на улицу на своем тракторе и остановился рядом с мальчиками. Здравствуйте. Вот вы где. Вижу, вы привели с Поприветствовал он их. Помощниц? Мальчишки обернулись, а девочки замерли на месте. Конни закусила губу. Их поймали с поличным. Вот невезуха. Отец Лео радостно помахал девочкам. Замечательно. Чем больше нас будет, тем скорее мы убрались. Мальчики быстро пришли в себя и сделали вид, будто все в порядке. Да, конечно. Мы привели подкрепление. Что здесь происходит? шепотом спросила Конни у Анники. Наталья расстелила пожал плечами. Тогда поднимайтесь сюда, прокричал отец Лео. Мальчики погрузили велосипеды в прицеп и забрались на него. А вы чего ждете?» — Поторопиря, они девочек. Что им оставалось делать? Конни, Анна, Билли и Анника забрались в прицеп. Отец Лео тронулся с места и медленно поехал по просёлочной дороге. В прицепе мальчишки сидели в одном углу, девочки в другом. Как можно дальше друг от друга? вы за нами шпионили? прошептал Яспер. Нет, мы просто шли туда же, куда и вы. И оказались на одной дороге, уклончиво ответила Аника. Какое совпадение, прорычал Ёл. На мгновение повисла тишина. Куда мы едем? нарушила молчание Конни. Увидишь, сказал Ёл и скрестил руки. Его отец свернул в поле и остановился. Все на выход! закричал он. Конь осмотрелась. Все поле было устлано большими, наполовину высохшими листьями, а между ними светились ярко-оранжевые огонёки тыквы. Небольшие, и уж точно не такие огромные, как у Аники. Здесь на поле тыквы были маленькие, размером футбольный мяч. Они понадобятся нам завтра на тыквенном фестивале, объяснил Ёл. Вот Отец Лев раздал детям секаторы. Аккуратно отрезайте вообще от лозы, на стебель наставляйте. Поняли? Дети приступили к работе. Конни с сожалению, заметила, что поле совсем небольшое. Жаль, ведь это было так весело. Оранжевые тыквы блестели и сверкали на солнце и сразу бросались в глаза. Даже когда они были почти полностью скрыты большими листьями, попадались и зеленые тыквы. Они были так отлично замаскированы под листьями, что их не сразу-то заметишь. Все равно, что искать пасхальные яйца. Только эти пасхальные яйца были гораздо крупнее и тяжелее, и, к сожалению, меньше шоколада. Через какое-то время конь не переробилась выискивать под листьями и зелёные тыквы. Анна, напротив, облечила себе задачу и собирала исключительно оранжевые. Все тыквы, и зеленые, и оранжевые, выкладывали на поле длинными рядами. Позже Конни узнала зачем. Отец Лео проезжал на тракторе вдоль рядов тыкв, а дети складывали их в коробки. Аккуратнее. Дети очень осторожно. Не уставал напоминать им отец Лео. Тыквы очень хрупкие и чувствительные. Конечно, До тыков твоего папы им далеко, сказал Лео Аннике и положив в коробку следующую тыкву. «Уверен, что в этом году он опять вырастил тыкву гигант. Провормотал Фин. Мой отец? Нет, только не в этом году, коротко ответила Анника. У Лео отпала челюсть. Почему? Она ещё что, теперь очередь других людей похвастаться своей тыквой, объяснила она. Мальчики в шоке переглянулись. Да ну, обалдеть, воскликнул её и ухмыльнулся от уха до уха. Вы все равно придете на церемонию награждения? спросил девочек я. Конечно, ответила Анника. Это лучшее, что есть на тыквенном фестивале, не так ли? Да! прокричал Яспер. Конечно, мальчики захихикали, их настроение резко улучшилось. Они даже работать начали в 2 раза быстрее. Хотя до этого двигались медленно, как черепахи, и девочкам приходилось трудиться вместо них. Ну вот, это последнее Конни опустила зеленую тыкву в наполненную до краев коробку. Дети радостно посмотрели друг на друга. Их лица раскраснелись от усилий. «Фух, я даже не знаю, сколько раз я сегодня нагнулась», — фыкнула Анна. «Одно мы знаем наверняка. Если замерз, иди забери урожай тыкв». Засмеялась Конни. «Большое вам всем спасибо!» — поблагодарил их папа Лео. «Как насчет горячего шоколада с кусочком торта?» Никто не возражал.